Фестивальный менеджмент Трансформация экономической и политической ситуации в России на рубеже конца 20 начала 21 века э привела к реструктуризации всей социокультурной сферы, что обусловило активизацию разнообразных медиаструктур, в том числе фестивальное движение. Фестиваль от французского фестиваль э, праздничный Массовое празднество – показ, смотр, достижение музыкального, театрального, эстрадного, циркового и киноискусства. У каждого есть традиции и формы. Говоря о фестивальном движении в медиасфере, можно выделить кинофестиваль, фестиваль визуального творчества, фестиваль телепрограмм и телефильмов, фестиваль прессы и рекламы, фестиваль видеоклипов и так далее. Именно они стали наиболее популярным явлением в постсоветской России. История кинофестиваля начинается с первых киновыставок в Париже, организованных представителями французского авангарда, стремящимся Доказать, что кино – это тоже искусство, способное объединять зрителей разных стран. Однако фестивальное движение начинается одновременно с международными кинофестивалями, возникшими в 1930-е годы в самых разных странах. Италия, Венецианский кинофестиваль проводится 1932 года, Франция, Каннский кинофестиваль, который первоначально должен был состояться в сентябре 1939 года, но из-за начала второй Мировой войны открылся только в 1946 году СССР, Московский кинофестиваль, впервые состоявшийся в 1935 году и возобновившийся в 1959 году. Сегодня среди престижных международных фестивалей можно отметить и Берлинский кинофестиваль, который проходит с 1951 года, и фестиваль в Карловых Варах, Чехия, который с 1991 первого года получил статус Международного кинофестиваля класса А и фестиваля в Лос-Анджелесе, Торонто, Сан-Ремо, Сан-Себастьяне, Токио, Роттердаме и других. <кхм> У фестиваля как культурном феномене, его традициях и новых явлениях написано достаточно много. Из последних наиболее интересных работ этой тематики можно назвать книги Дунаевского А, Генералова Д, Плахова А, Поличко Г и других. Об итогах и специфике многих международных и российских фестивалей систематически рассказывается в специализированных изданиях, таких как журналы «Искусство кино» и «Кинопроцесс». У фестивального менеджмента как особого направления медиа-менеджмента сложились свои традиции, но появились и новые проблемы. В связи с этим... Кинофестиваль, как явление, представляет собой внутренне противоречивый социально-культурный феномен. С одной стороны, он является формой подведения творческих итогов экранного искусства за определенный промежуток времени, причем формой во многом концертной, карнавальной, с ярко выраженными чертами массово-площадного действа которая, как известно из истории искусства, всегда было стихийным, бурлескным, <coughs> жившим по своим собственным законам. С другой стороны, кинофестиваль – это сложный организм с множеством служб, четкое функционирование которых требует не менее четкой и отлаженной системы управления. При этом, чем профессиональнее поставлена деятельность фестивальных менеджеров, тем ярче и полнее реализуются его аттракционно-праздничные соревновательные карнавальные аспекты. Организация проведения любого кинофестиваля, начиная от крупного международного – Каннский, Венецианский, Московский и другие – до самой локальной специализированной киноакции, является таким образом культурным проектом со всеми присущими эт этому виду деятельности управленческими требованиями. Таким образом, кинофестивальный менеджмент – это самостоятельное направление медиа-менеджмента в сфере культуры, требующей исследования и структурирования. При этом необходимо учитывать, что данное направление медиа-менеджмента является нон-профитным, нон-коммерческим, так как любой кинофестиваль, даже имеющий кинорынок, затратные мероприятия, не имеющие целью извлечения прибыли. Это проявляется в том, что основными источниками его финансирования являются частично средства государственного бюджета, по уровням бюджета образования частично общественных организаций, различных фондов, а также многочисленных спонсоров и меценатов. И можно согласиться с Г.А. Поличко, что любой кинофестиваль – это сложное, многофигурное, яркое, хаотичное, на взгляд неискушенного человека образование. Схематично его можно представить в виде трех структур – в центре которых самое главное, символизирующее собой сердцевину фестиваля, то, ради чего, собственно, он и затевался, конкурсная программа. Вторая структура – это профессиональное общение участников и гостевого состава фестиваля. Сюда входит пресс-конференции, ретроспективные программы, их обсуждения, круглые столы, заседания профессионального клуба кине кинематографистов, прок и прочие мероприятия. Наконец, третья структура, самая широкая и придающая, неповторимость мероприятию, около фестивальное общение. Это так называемая тусовка, которая является сегодня непременной составляющей любого культурного события. Как отмечают знатоки канского киносмотра, Неповторимая аура любого международного кинофестиваля создается большей частью не составом конкурсной программы, а теми непредсказуемыми событиями, которые происходят в течение праздничных дней, давая пищу светской скандальной хроники При всей сложности и разветвленности фестивального механизма в кинофестивальном менеджменте можно выделить шесть основных аспектов, нити управления которыми сходятся к генеральному продюсеру, руководителю проекта кинофестиваля. первое Финансовый менеджмент, 90% которого составляет фандрейзинг то есть формирование фестивального бюджета за счет привлечения и аккумулирования средств из различных источников. Речь идет прежде всего о поиске спонсоров. Технология фандрейзинга мало чем отличается от подбора инвесторов. Отличие состоит в том, что инвес инвесторам предлагается стратегическое сотрудничество, в процессе которого отдача от инвестиций приобретает отлаженный характер, тогда как фандрейзинг связан обычно с бартером. А реклама спонсора, в том числе имиджевая, в фестивальном pr пространстве в обмен на оборотные средства для реализации определенной части фестивальной программы. Программный менеджмент, который включает в себя управление содержательной частью фестиваля, это работа по отбору и формированию конкурсных и внеконных кинопрограмм ретроспективных показов организация мастер-классов семинаров творческих профессиональных клубов и тому подобное сюда входит руководство отборочной комиссии и межфестивальный период э, сотрудничество с жюри и службами кинопоказа перевода пресс-центром во время фестиваля подведением итогов и уточнения фестивальной концепции в э, пост фестивальный период 3. Управление професс... персоналом. Куда входит? Подбор, расстановка, руководства квалифицированными кадрами всех фестивальных служб и отделов, исполнительной дирекции, финансового отдела, отборочной комиссии, программной дирекции, службы пиар и рекламы, отдела инфраструктуры и дислокации, служб показа и перевода и другие. 4. Управление инфраструктуры и дислокации, включающее в себя контроль руководцев вспомогательными службами по месту дислокации фестиваля, среди которых можно назвать следующие: Служба приема и размещения, транспортная служба, отдел обслуживания иностранных гостей и VIP, хостис, линейный перевод, бытовые вопросы и прочее. Служба показа и контроля за фильмопродвижением, служба специальных и культурных программ, кофе-брейк, банкеты, ночные клубы, представительские мероприятия и другое. Пятое. Правовой менеджмент фестиваля, куда входят договорные аспекты, контроль за квоты фестивальных кинопоказов, за соблюдение авторских и смежных прав, соблюдением правил страхования рисков доставки и использования, фильмокопий и т.д. Шестое. Маркетинг, пиар и реклама, определяющие не только лицо фестиваля, но во многом и успех фандрайзинга. Эта деятельность осуществляется в течение всего фестивального года путем организации специальных мероприятий, спланированных в соответствии со стратегией и тактикой общефестивального менеджмента, постоянно обновляющиеся сайты в интернете, пресс-конференции, творческие встречи, балы, конкурсы, марафоны, благотворительные обеды, лотереи и тому подобное. Во время проведения фестиваля это выпуск внутрифестивального печатного органа и его телевизионные версии, торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля, работа фестивального пресс-центра, а также мониторинг прессы и составление пресс-досье в первый постфестивальный период. Этот аспект фестивального менеджмента может включать в себя также и мерчандайзинг то есть выпуск и реализацию сопутствующих товаров с фестивальной символикой. Таковы основные направления кинофестивального менеджмента, каждый из которых может стать предметом самостоятельного исследования. В России ежегодно появляются все новые и новые фестивали. Срок жизни этих фестивалей разный, в зависимости от от того, как раз какое мастерство продюсеров и какое придуманы были для фестиваля различные финансовые программы. И как их смогли воплотить в жизнь Некоторые фестивали живут долго, другие всего несколько лет. Есть и такие, которые проводятся однажды и больше не находят в себе сил на продолжение. Тем не менее, большое количество существующих ныне фестивалей и появляющихся новых позволяет сделать вывод, что фестивальное продюсерство может создавать уникальные фестивальные проекты. Разнообразные кинофестивали – национальные, актерские, зрительские, детские, патриотические, экологические, документальные, анимационные, международные – стали довольно неожиданно для профессиональной киносреды одним из важнейших факторов сохранения себя, выживания в затяжном экономическом кризисе кинопроцесса. Раньше, когда в стране было всего два международных кинофестиваля в Москве и Ташкенте, их организовывал и за, счет, а, а, за них отвечал «Сов Интерфест», подразделение Госкино СССР Никто не знал и не заинтересовался Организацией этого грандиозного праздника Теперь фестиваль дела инициативное Его проводят энтузиасты-продюсеры И они на своем опыте знают Сколько нужно умений, навыков Связей, знакомств и дипломатических усилий Чтобы собрать это удивительное явление Из многих составляющих И провести его без скандалов И конфликтов Чего стоит только подобрать Компетентное и авторитетное жюри Удовлетворить язвительную и вечно недовольную прессу, рыщущую в поисках скандалов и сенсаций. ММКФ, Кинотавр, Киношок, фестиваль фестивалей Киноёжик, Золушка и другие: Орлёнок, Созвездие, Золотой витязь, Крок, Окно в Европу, Новое кино России, Последний человеку, Байкальский экологический открытый фестиваль документального кино, Флаертина и другие. Их много, они отличаются по концепциям и структуре. Географически они охватывают всю Россию, в их финансировании участвует не только госки Госкино, ныне Департамент кинематографии Министерства культуры РФ, но и местные региональные власти деловые круги. Как упоминалось выше, в СССР существовал один крупнейший фестиваль, это Московский международный кинофестиваль, который впервые прошел в 1935 году на три года позже, чем самый первый международный фестиваль в Венеции. Другой фестиваль проходил в Ташкенте. Даже в прежние времена международные кинофестивали московский и ташкентский никогда не существовали сами по себе изолированно. По крайней мере в творческом плане. Вся вне программа строилась на кинохитах года, которые уже были замечены на Западе. Более того, структура международного московского кинофестиваля строилась по принципу западных кинофорумов. К тому же ММКФ был уникален, ведь в нем сочетались три конкурса – игрового, документального и детского кино. Но фестивали были по сути государственными проектами, и это не могло не влиять на их концепцию. Прежде чем попасть на конкурс, картины отправлялись в соответствующий отдел ЦК партии, где их просматривали на предмет идеологической цензуры. Сегодняшнее время способствует творческой свободе, можно говорить о более тесном взаимодействии мирового фестивального движения с отечественным. На последних московских фестивалях программа фильмов была вполне репрезентативна. Она смогла представить зрителю спектр наиболее важных направлений года, что само по себе уже говорит о хорошем уровне фестиваля. На ММКФ организуется совсем иначе, чем прежде, с упором на отдельные направления мирового синематографа на более строгие эстетические критерии, на тематические дискуссии, мастер-классы и более осмысленную аналитическую работу прессы. Первый профессиональный клуб фестиваля «Прок» состоялся в 1987 году и показал стремление участников к более тесному и системному профессиональному общению, к большей свободе интеллектуальных инициатив и самовыражениях. В 1999 году сменилась команда фестиваля. Президентом ММКФ стал председатель СК РФ Никита Михалков. В 1999 году было принято решение правительства РФ о ежегодном проведении международного московского кинофестиваля. Первым крупным независимым фестивалем в стране стал Сочинский кинотавр. Начинался он в городе Подольске в 1989 году. Первые просмотры проходили в не очень заполненном зрителями зале Дворца культуры – Вся фестивальная тусовка, 2-3 человека, несколько десятков человек, которые концентрирулись в маленьком кафе на первом этаже, и заправлял всем Марк Рудинштейн, местный предприниматель, создавший в Подольске центры досуга Подмосковья. Затем у М. Рудинштейна родилась идея сделать один большой фестиваль. Он, как и положено главному идеологу, дал своей команде две основные установки – Сделать так, чтобы фестиваль стал интересным, неформальным, нескучным, и чтобы вся конкурсная программа была не похожа на конкурсы других смотров. Так родилась идея двух конкурсов, актуальная для того времени – «Фильмы для избранных» и «Кино для всех». А от них протянулась ниточка к названию фестиваля. По сути, именно М. Рудинштейн э, начинает историю независимого кинофестивального продюсерства – Сочинский кинотавр всем понравился. К просмотрам вскоре добавился кинорынок. Потом, с 1993 года, у кинотавра появилась международная программа. Позже в структуры вошел конкурс отечественных дебютов. Несмотря на уход Эмру Тинштейна с поста генерального продюсера, традиции кинотавра, заложенные им, остаются неизменными. Другой известный фестиваль «Киношок» возник в 1992 году как Форма авангардного кино, когда отечественное кинопроизводство достигло 450 фильмов. Тогда некоторым тоже в лихорадке перемен казалось, что «Свободная Россия» покажет миру свой выбравшийся на свободу творческий потенциал именно в высокоинтеллектуальном киновангарде. Россия ничего не показала. А фестиваль в Солнечной Анапе на берегу Черного моря расширился до открытого фестиваля кино страны СНГ и Балтии, став стартовой площадкой для проката кинопродукций не только России, но и бывших республик бывшего СССР. Президентом киношока стала актриса Ирина Шевчук. С 1995 года киношок признала и материально поддерживает Госкино России – В 1998 году был образован Международный фестивальный совет, в который вошли представители всех 15 бывших республик, кроме Госкино, фестиваль поддержит правительство России, администрация Краснодарского края, курорта Анапы. Популярный актерский фестиваль «Созвездие» существует с 1989 года. Организованный по всем правилам с регистрацией в ФИАПФ, он даже приносит некоторый доход, создавший и проводящий его российской гиде киноактеров. Его конек – творческие вечера и встречи актеров со зрителями, что делает его уникальным и очень популярным среди массового зрителя. После нескольких лет работы гильдия и оргкомитет фестиваля решили отказаться от всех номинаций, кроме одной актерской, что подчеркивает в его направленности, делает приз более весомым. Фестиваль любят городские власти, они странствуют он странствует по разным городам страны, стараясь охватить все уголки России. Особый характер носит фестиваль анимационного кино, который проходит в пансионате «Березовая роща» у старинного русского года города Таруса под Москвой. Здесь собирались деятели всех видов российской анимации, чтобы в своей профессиональной среде обозреть годовую отечественную мультипликацию. Этот смотр определял проблемы достижения пути развития перспективы отечественного анимационного кино. Атмосфера профессионального кинопросмотра была окрашена традицией зимних тарусских праздников с песнями под балалайку, прогулками по замерзшей оке до Поленова, мастер-классами Юрия Норштейна и других метров. С 2001 года фестиваль перебрался в не менее старинный Суздаль, сохранив свою направленность и неповторимую атмосферу. Закрытый до недавнего времени Госфильмфонд – постепенно становится открытым для всех учреждений культуры. В 1997 году в нем впервые был проведен фестиваль архивных фильмов, собравший изысканный букет кин киноведов, критиков и знатоков истории кино. Первый фестиваль «В белых столбах» проведенный по инициативе его тогдашнего директора Владимира Малышева, ныне ректора ВГИКа, был назван критиками лучшим фестивалем года и с тех пор стал ежегодным. Непременным атрибутом этого фестиваля стали семинары, симпозиумы, научные дискуссии, которые придали ему в конечном счете академический характер». Но кинофестиваль стал феноменом и регионального медиа-менеджмента. Взять, к примеру, Уральский регион, где в течение более 20 лет проходят многие кино- и телефестивали, такие как «Открытый фестиваль документального кино «Россия», который проводится в столице Урала с 1991 года. Фестиваль «Новое кино России» проходил в Екатеринбурге и ряде других городов Свердловской области с 1995 по 1999. В 2000 году получил статус всероссийского. Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» проводится с 2003 года в Хантамантийске. Российский фестиваль антропологического фильма, известный как Кочующий северный кинофестиваль, он проводился в Ханты-Мансийске, Сургуте, Салихарде, Екатеринбурге и других городах. Международный фестиваль нового документального кино «Флаертиана» с 1995 года проходит в Перми. Познавательно-аналитический телефорум в Тюмени, белые пятна истории Сибири. Фестиваль экологического кино и телефильма город Ханты-Мансийск. Международный фестиваль «Кинопроба» и Екатеринбург. У фестивального менеджмента свои коммерческие механизмы, свой маркетинг, реклама и пиар, использующие интернет-ресурсы, о которых мы говорили выше. Особую роль в структуре фестивального менеджмента занимает система фандрейсинга, привлечение финансовых средств не только государственных, но и иных источников инвестиций, спонсорства, кредитования, с помощью которых продюсер формирует весь бюджет проекта. Специфика фестиваля их популярности авторитет, несомненно, способствует расширению медиапространства и формированию духовной культуры личности, сближаясь в этом процессе с медиапедагогикой, медиаобразованием.